Из заоблаживших небо туч рано спускались сумерки. Небо наваливалось на гору свинцовым брюхом. Ветер свистел в подворотнях Басядской игрочёвки, задирая подолы проституток и унося шляпы и картозы поздних прохожих. Извозчики ёжились, осипшими голосами орали налышидей и требовали с пассажиров вдвое дороже за непоготь. В доме графини Анны Грешневой в столешниковм оперёлке горели все окна. Был в разгаре приёмный вторник хозяйки. В гостиной сверкал паркет, отражая пламя бесчисленных свечей. Сильно, немного больше, чем позволяли приличия, пахло духами. Винно-красные бархатные портьеры и такая жабивка кресел и диванов, казалось, И источали тепло не хуже облицованные изразцами печи. Только что закончили станце несколько мужчин в офицерской форме покинули гостиную ради виста в соседней комнате, но большинство предпочло остаться и продолжить лёгкий, ни к чему не обязывающий флирт с дамами. Последних было, не считая хозяйки, шесть. Очень молодые, очень весёлые, очень нарядные, чрезмерно громко смеющиеся. С лёгкими вольностями в туалете, вроде заниженного декольте или высоко поднятого рукава. Девушки непринуждённо вели разговор с мужчинами, смеялись, просили принести пирожных или чаю, флонировали по гостиной, присаживались на диваны, на ручки кресел. Обстановка была дружеской, домашней и неуловимо фревольной. Хотя назвать её вульгарной не повернулся бы язык даже у самого яростного выравнителя прилечий. Что и говорить, графиня Грешнева умела устраивать свои вечера. И хотя ни один из её гостей не рискнул бы рассказать в кругу семьи, что бывает на вторниках в графине, слова о них не так давно загремели на всю Москву. Очень немногие принимались в этом доме Среди гвардейской золотой молодёжи теперь считалось высшим шиком небрежно бросить в разговоре с друзьями: "Вчера у графини Грешневой пили, а и? Très bien, господа. Выше всяких похвал. Лучшее вино в этом доме только дамы". И завистливые взгляды вместе с жадными вопросами возносили счастливчик и нынебеса. "Дамы?" госпожи Грешневой действительно оказывались редкостными, хотя ни одну из них, включая и хозяйку дома, не приняли бы в приличных домах Москвы. Впрочем, подобные вещи перестали беспокоить Анну Грешневу давным-давно. Господа, господа, давайте играть в фанты, зазвенел из-за фортепиано голосок самой юной барышни, маленькой розовой блондинки Колетты. Кто проиграет, несёт меня на руках за пирожными. Дружный взрыв смеха поприветствовал эту затею. Даже картожники, выглянув из соседней комнаты, так и не вернулись более к ломберному столу. Возле фортепиано тут же собралась толпа молодых мужчин. Колетт запела шансонетку в безбожно коверкая слова, и было очевидно, что французского языка она не знает, и этот прискорбный факт мало её беспокоит. Хозяйка, наблюдавшая за происходящим от окна, чуть заметно нахмурилась и жестом подозвала одну из девушек. Адель, скажите Колете, чтобы прекратила этот фарс. Подобные годится только для кабаре. И ещё передайте, чтобы она не смела больше петь. Пусть оставит в покое инструменты и потихоньку уйдёт к себе. Тамадам, да, что если Карнеот Курайв захочет уйти с ней? Извольте видеть он Колетт сама знает, что ей делать. Да, мадам. Одиль поспешно подошла к роялю. Через минуту, слегка смущённая, Колетт уже прибиралась к выходу из гостиной, а за ней решительно двигался молодой человек в форме преображенского полка. Уже на пороге Колетт остановилась, неожиданно строго улыбнулась юноше и тихо, но чётко произнесла: "Нет, нет и нет. Извольте меня оставить". Но Колетт. Это... Ах, да ради бога, у меня голова кружится. Это всё вы с вашим шимпанским. Завтра, завтра. Картину поднеся роков в голове, она скрылась в темноте передней. Обескураженный Корнет вернулся в гостиную и был тут же встречен незаметным для других жестом хозяйки, поманившей Кораеву в диванный уголок. Они говорили недолго, но юноша встал повеселевшим, лихо чмокнул запястье графини и поспешил к роялю, за которым уже царствовала Одиль, смодным в этом сезоне романсом "Без слёз простившись". Романс требовал второго голоса, гости шумные и весёлые приняли звать графиню, обладающую неплохим меццо-сопрано. Но Анна, сославшись на простуду, отказалась и снова вернулась к окну. Это была молодая женщина со строгим лицом, к которому очень шла улыбка. Но улыбалась графиня редко. По Москве о ней ходили легенды. Грешнево сравнивали и с мадам Помподур, и с Нинон де Ланкло, и даже с таисо Афининкой, но очень немногие знали её близко. Наверняка было известно лишь одно: Анна действительно графиня и принадлежит к старинному, но впавшему в крайнюю бедность дворянскому роду, который уже давно преследует несчастья. Год назад старый друг и покровитель графини, действительный тайный советник дипломатического корпуса Пётр Охичевский женился. А его многолетние связи с графиней Грешнивой знала вся Москва. Охичевский любил вывозить свою камелию на люди, ничуть не скрывал и даже гордился связью с такой великолепной женщиной. Анна с успехом принимала друзей любовников в своём доме в Столешниковском переулке, где всегда было шумно, весело и многолюдно. Но теперь Охичевский должен был прощаться с прежней весёлой жизнью. Его невеста, невозрачная девица из известнейшей аристократической семьи, ни шутя потребовала это, и выходу тайного советника не было. Он больше не появлялся в доме своей бывшей содержанки. Но несмотря на это, салон Анны процветал. Никто не знал, откуда в нём появились знаменитые кузины графини Грешневой, так их называли в узких кругах. Это были 6-7 девушек, довольно образованных, умеющих танцевать, петь, играть на фортепиано, поддерживать весёлую беседу и разговоры о поэзии. И тем не менее они отличались от барышень Светы любая шалость с которыми неизбежно вела к женитьбе. В салоне Анны Грешневой о подобных мужских ужасах и речи быть не могло. Гости прекрасно проводили время с весёлыми, красивыми, умными кузинами, но дать добро на продолжение связи имело право лишь сама графиня.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 Гости графини могли бы держать пари, что покровителья Анна Грешнева не имеет, и несмотря на свою молодость, ведёт все дела и расчёты сама. Неоднократно делались попытки занять вакантные места возле графини, но каждый раз без успешно. Наиболее романтичные из поклонников Грешневой уверяли, что мадам по-прежнему страдает из-за покинувшей её ради богатой жены любовника. Циник и скептики возражали, считая, что при своём умеграфине вовсе не нуждается в советчике мужского пола, да и легкомысленный Охичавский не потянул бы такой роли. Сама Анна, слыша это, не говорила ни да, ни нет, и прекращалась сплетни одной лишь холодной улыбкой. Время перевалило за полночь, но в гостиной были в разгаре танцы. За роялем теперь сидела Анита. Черноглазые худые барышни одетые в испанский наряд. Несколько пар вертелось на паркете в венском вальсе. В прихожей Одиль накидывала шаль, готовясь уехать с немолодым полковником Веремеевым, который тихо договаривался о чём-то с Анной. В зелёной комнате возобновился вист. Анна, проводив полковника с Одилью, вернулась в гостиную и подошла к одному из гостей. Седому человеку лет 50. В мундире статского советника, с угольно-чёрными густыми бровями, из-под которых следили за происходящим вокруг узкие, карие внимательные глаза. Когда Анна приблизилась, гость не изобразил намерения подняться и прямо из кресла поцеловал луску, унизанную кольцами руку хозяйки. "Весело у вас, Анна Николавна", низким тяжёлым голосом сказал он. "Вот не похоже, что вы веселитесь". Анна присела рядом. За весь вечер и не поднялись ни разу. Ну что, танцевать вы, Максим Модестович, не станете, я знаю. Но что же вы в вист-партию отказались сделать? Эколетт вас спеть просила, не осчастливили. Помилыть, Анна Николавна. Зачем же ваших гостей пугать? усмехнулся Максим Модестович. А вино? Вам не нравится моё бордо? Вы с одним бокалом весь вечер сидите. И достаточно, уверяю вас. Чрезмерное питие в моём возрасте и при моей должности смерти подобно. Вон и господин Черменский ничего не употребляет. Мы с ним ведём занимательную беседу о нашей доблестной армии, и не поверите, Владимир Дмитрич уверяет, что российские солдаты абсолютно ни на что не годны. Вы неверно меня поняли, Максим Модестович. Спокойно возразил молодой человек лет 26 в форме штабс-капитана пехотных войск. Я имел в виду не солдат, а офицерский состав. Я прослужил 2 года в Николаевском полку под Николаполем и, поверьте, знаю, о чём говорю. Пьянство, разврат и рукопрекладство на плацу вот что составляет жизнь российского офицера в глубинке. И при этом полные беззащитности и бесправия солдат. Если правительство не предпримет необходимых шагов? Помеелыть и друг мой, но ну ведь это всегда было, пожал плечами Максим Модестыч. И при Павле, и при Николае Палча, и при обоих Александрах, и сейчас и пьянство, как вы изволите утверждать, и развраты, рукопрекладство, но тем не менее, победа над Наполеоном И первая турецкая война, в которой с таким блеском участвовал ваш батюшка, генерал Черменский, с которым я имел честь быть знакомым. И вторая турецкая. При последней Крымской кампании я сам был в действующей армии. В светлых серых глазах Черменского появилось откровенное ирония. Уверяю вас, за происходящее в войсках было просто стыдно. Ничего позорнее Санстефанского мира даже припомнить не в состоянии. А между тем мы могли бы добиться победы с куда меньшими потерями. Чего стоит хотя бы плевно, которую Скобелеву не дали взять. У нас, к сожалению, не берегут солдат. Привыкли кидать шапки да орать. За веру царя и отечество, между тем, Владимир, ради Бога, чуть слышно сказала Анна, касаясь рукава молодого человека. Черменский нахмурился, замолчал. Максим Модестыч тихо рыс смеялся. Анна эта Анна Николаевна. Ну, что вы? Вам ли не знать, что всё говорящее из в этих стенах, в них же и останется. Это всего лишь светская болтовня. Анна вежливо улыбнулась, хотя взгляд её, встретившийся с глазами Владимира, выражал тревогу и озабоченность. Тот улыбнулся в ответ, посмотрел пристально. Скоро, скоро. Чуть слышно шепнула Анна и, извинившись, отошла к роялю. Черменский украдкой вздохнул, и Максим Модестич, внимательно наблюдавший за молодым человеком, заметил тень нетерпения, пробежавшую по его смуглому обветренному лицу, и брошенный Владимиром взгляд на часы. Но тем не менее Черменский спокойно продолжил отвечать на вопросы своего визави о Второй крымской войне. Гости распрощались поздно, Анна сама вышла проводить довольно пьяного Корнея Тикураева, передала его строк на руки ожидающему кучеру, вернулась в гостиную, с лёгким недоумением взглянула на пустое кресло Максима Модестыча, тот и сейчас не простившись, и облегчённо опустилась в него. Слава господу, хоть не сегодня всё. А нет, а что с тобой? Спит. Ответил вместо той Владимир Черменский, который стоял возле рояля и смотрел на уснувшую девушку. Чёрной глава Анити лежал на полированные крышки инструменты. Дыхание было тяжёлым, хриплым. Странно надышит. У неё ни не чехотку случаем. Похоже, что да. Зачем же она? Владимир нахмурился. Она же весь вечер танцевала, пела. Ведь это должно быть вредно. Разумеется. Поэтому и пела. Ей надо спешить. Если они-то с умом возьмются за этого дурака Абрагинского, тот быстро потеряет голову и отвезёт её туда, куда нужно, в Крым на воды, а ещё лучше на южные побережье Франции. Мы с Анитой очень торопимся. Обратили внимание на платье. Я заказывала ей сама на свои деньги. Отнесите её в мою спальню, Володя. И поскорее возвращайтесь.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 Я старался быть осторожным. Вы осуждаете меня, Володя? Я вас? Владимир тоже подошёл к окну. Вы знаете, что нет. Даже если бы я имел на это право. Я мало знаю о вашей жизни, но то, что мне известно, немногие бы это выдержали, Анна Николаевна, даже мужчины. Ваш покойный брат не смог, а вы не только удержались сами, но и пытались вытащить сестёр. и не смогла. Черменский резко повернулся к ней. Анна встретила его прямым горьким взглядом. Итак, преувеличенно спокойным голосом начал Владимир: "Вы пригласили меня сегодня, чтобы сообщить появившуюся новость о Софье Николаевне". "Я верно понял. Да, всё так. Вчера пришло письмо. Она в Сони за границей", вздохнув, прошептала Анна. Вовстрей в Вене Володя нас с Мартемьяновым. Черменский ничего не сказал и даже не изменился в лице. Но в косы падающем свете лампы Анна увидела, как дёрнулся желвак на его скуле. Через мгновение Владимир медленно опустился в кресло, и его лицо полностью пропало в темноте. Несколько минут в комнате стояла полная тишина. нарушаемый лишь треском фителя лампа и стуком дождя в окно. Анна Николаевна, я понимаю, что переступаю все границы воспитания, наконец хрипло произнёс Черменский. Но не могу ли я увидеть это письмо? Можете? Анна положила на стол смятый лист бумаги. Но боюсь, это ничего не объяснит вам, так же как и мне. Владимир быстрым движением поднёс листок к лампе и сразу же понял, что она имела в виду. Письмо состояло всего из нескольких строк. "Аня, я жива, здорова, нахожусь в увении с Фёдором Мартемьяновым, о каком тебя рассказывала. Прости, не волнуйся за меня. Это было моё решение, принятое в здравом уме и твёрдой памяти. При первой же возможности я напишу снова. Остаюсь твоя сестра Софья Грешнева. Постскриптум: нет ли новостей о Кате пробежав глазами эти строки черменская опустил письмо на стол и сквозь зубы проговорил не понимаю как ему это удалось я тоже со вздохом отозвалась Анна ведит бог не знаю Володь вы же хорошо знакомы с этим мертемяновым вы же кажется вы находились в услужении у этого купца точно так русский дворянин офицер российской армии И в преслогах у мужика? Володя, вы только не обижайтесь, у меня нет мысли оскорбить вас, но ведь это же по меньшей мере странно. Мы с вами никогда прежде не говорили об этом. Я боялась быть назойливой, но если мои вопросы кажутся вам бестактными, вы разумеется, вправе не отвечать. Мне нечего стыдиться, Анна Николавна, отрывисто ответил Черменский. Честное слово, если бы не северян, я бы этому Мартемьянову даже руки не подал. Причём тут ваш северян? удивилась Анна. Кстати, сделайте ему внушение, он не даёт проходу моей фёкле на кухне. Она всё время жалуется. Северян ведь ваш слуга и, по-моему, страшный разбойник. Совершенно верно. И кнакрад в придачу. Невеселый рыс смеялся Владимир. Только он мне, видите ли, не слуга, а друг. Когда я покинул имение отца, Сивирян ушёл со мной, и, честное слово, в безнево мне пришлось бы худо. Вы никогда не рассказывали об этом, медленно произнесла Анна. Отчего вы ушли из дома, Володя? Без денег, без паспорта, не объяснившись с отцом? Для этого должна быть очень весомая причина. Она имела, спа-верьте, помедлив проговорил Чермянской. Когда-нибудь я непременно вам расскажу. Мы с северянами отправились бродяжить. Мне было 22, и я чувствовал себя счастливым от того, что больше не вернусь в армию. Мы занимались, чем придётся. Ездили по России, работали грузчиками, матросами. Пошли совершенно случайно попали в театр в Костроме. Зацепились там на целый сезон. Не поверите. Я играл даже Рауля в Разбойниках. И как меня убеждали, имел успех. Зачем же сцену ставили? улыбнулась Анна. По причине полнейшей своей бездарности. в тон ей ответил Владимир. А если говорить серьёзно, там в Костроме я познакомился с Мартемьяновым. Его знает весь город, надо сказать, это довольно дурная слава. Огромные богатства, проходы, племенные лошади, лавки, магазины. И при этом замашки грабителей с большой дороги. Дикий, едвограмотный, не дай бог, если что, не пойму. Ходили слухи, что он отца и братьев на тот свет отправил из-за наследства. Но не буду врать, не знаю, насколько это истинно. И вот Сиверийан, балван, решил увести у Мартемьяна какого-то призового халтикинца. Он с ума по ним сходит. Она ахнула, поднеся руку к арту. А как же он решился?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 Или, если вам угодно в терминологии Северяна, Шанхайскому мордобою. Он ведь оттуда мой Северяна из Шанхая. Отец китайца, майтро рынка кашца. Он сам не знает точно, поскольку её не помнит. Кто бы мог подумать? Я уверена была, что он цыган. Ещё удивлялась, как вы его приручили. Северян сам китайской борьбой владеет в совершенстве. В своё время научил и меня, и именно это нас спасло. Вместе с Мартемьяновым мы отправились в Москву. На обратном пути остановились в Грешневке. И там я имел честь познакомиться с Софьей Николавной. "Бетная моя", прошептал он. Она ведь в самом деле тогда кинулась в угру. Мне ли не знать, когда мы с северянами её вытаскивали, сквозь зубы сказал Владимир. До сих пор благодарю Бога, что поспели. Но, к сожалению, всё, что я сумел сделать, Это дать ей денег, письмок моему бывшему предприниматору и отправить в Колого. Сопровождать Софью Николавну я никак не мог. Не мог. Я понимаю, Володя, понимаю, торопливо вставила Анна, слышав в голосе Чермянского непрошедшее раскаяние. Вы были тогда ещё связаны своим словом. Да. И Мартемьянов к тому же мог что-то заподозрить. Он ведь, кстати, так и не поверил в то, что Софью Николавну утопило, хотя мы с северянам сделали всё, чтобы его убедить. Я продолжал её искать, так же как и я. Но скажите, скажите, почему вы сразу же не медля не поехали туда к ней, в Ярославль? Ведь всё могло бы быть по-другому, Анна Николавна, вздохнув, ответил Владимир. Я был готов выехать в тот же день, но случайно встретил на вокзале человека из имения отца. Я узнал, что батюшка скончался, что я мог поделать? Мне пришлось срочно ехать в имение и наводить хоть какой-то порядок. Ведь других наследников нет. Ну а чего же? Вы не писали к Соне. За полтора месяца ни одного письма. А Анна Николаевна? Ну чем ещё я могу вам поклясться? Устал испросил Владимир. Разве что спасением души, которым не сколько не дорожу. Я писал к Софье Николаевне каждую неделю. И даже, кажется, чаще. Послал пять или шесть писем. Ещё имел нахальство ожидать на них ответов, которых так и не было. Но сестра получила лишь одно ваше письмо, то, которое вы написали здесь, в моём доме. Более не было ничего, и она рассказывая мне об этом чуть не плакала. Не знаю, она неладно. Ничего не понимаю, медленно произнёс Владимир. Когда я приехал в Ярославль, Софья Николаевна там уже не нашёл. Не было и театра, труппа отправилась на гастроли. Случайно в городе осталась некая актриса, моя знакомая Маша Мерцалова. Она жила в одном доме с вашей сестрой и всё мне рассказала: про её дебют в роли Офелии, про бешеный успех, про сказочные рецензии в газетах и про Мартемьянова, про то, как он увёз её. "Встал быть вы знали об этом?" изумлённо спросила Анна. "А чего же не сказали мне?" Знаешь, Черменский снова невесело улыбнулся, но как дурак надеялся, что сведения эти ложны. Маша могла что-то перепутать, не так понять, просто позавидовать. Я не в силах был в это поверить, Анна Николавна. Если бы хоть кто другой, не Мартемьянов. Я ведь догадываюсь, какие предложения делали Софье Николаевне после такого успеха на сцене, но Мартемьянов. Она же кинула с врёку лишь бы не ехать с ним. Что ж произошло? Как она могла согласиться на это? Валодь, Бог свидетель, я знаю не больше вашего. Я был уверен, что они уехали в Москву. Сразу же помчался сюда, полетел к вам, и выясняется, что вы так же ничего не знаете. И за всю весну ни одного письма, ни мне, ни даже вам. Валодин, он мог увести её силой, осторожно проговорила Анна. Вы же сами мне рассказывали, что этот человек не останавливается ни перед чем. Он мог просто поймать её и и перевести контрабанды через границу, саронической усмешкой продолжил Чермянский. Прямо как в авантюрном романе. Боишь, что такой кунштюк даже Мартемьянову не подсилу. Она растерянно молчала. Лампа поморгав погасла, в комнате стало темно. Анна поднялась, чтобы зажечь свечи. Когда она вернулась с креслом, Владимир встал. Что ж, Не буду более излу употреблять ваше время, Анна Николавна. Скоро утро. Вы устали. Честь имею. Володя, мягко сказала Анна, становясь напротив и беря Черменского за обе руки. Я хорошо понимаю ваше состояние, но поверьте, я хорошо знаю людей, и особенно Соню. Она не такая, как я. Анна Николавна, моё уважение к вам. Оставьте, Владимир Дмитриевич, этот светский тон. Он неуместен. Неожиданно повысила голос Анна и Черменская растерянно умолк на полуслове. Я прекрасно знаю цену себе. Да, я вынуждена была вести такую жизнь. Смерть родителей, нищета, сёстры-девочки, опекон старые мерзавец, Петя Хичевской тоже мерзавец. Но это всё слова. А на деле вот я, Анна грешного, бывшая содержанка Камелии, которую ни в одной приличной гостиной не принимают. Я ни о чём не жалею. Я делала лишь то, что могла, и, наверное, ничего другого не оставалось. Даже отравиться в своё время не решилась, хотя хотела безмерно. Но кто бы тогда о сёстрах подумал? Однако уверяю вас, не тыкова Соня. Я ей впрямь лучше вряку головой, чем и Это не позы, не героизм, нет. Просто таков сонин характер. И потому я прошу вас не судить мою сестру и не делайте поспешных выводов. Если это возможно, подождите. Если нет. Я вам не судья. Вы молоды, богаты, у вас ещё всё впереди: и счастье и любовь. Сколько вам лет, Анна Николавна? Вдруг спросил Черменский. 24. Вы удивлены? Да, я мало же вас признаться, удивлён. Я был уверен, что впрочем, дамам такие вещи не говорят. Володя, какая я дама? Отмахнулась Анна с невольной улыбкой, и тут же вновь стала серьёзной. Итак, ваше решение оно принято давно. Я уезжаю в Раздольные и продолжу ждать вести от Софии Николаевны или от вас. Обещайте, что какими бы эти вести ни были, вы тут же сообщите их мне, разумеется. Анна протянула черменскому руку. Он слегка пожал холодные пальцы молодой женщины, поднёс их к губам, Коротко поклонился и вышел. Пройдя через сень и на чёрную половину дома Владимира остановился перед дверью в кухню, из-под которой выбивалось полоска света. Стокнув в неё, он негромко свистнул и позвал: "Северян, тишина. Северян, ни звука. Северян, леший с тобой оставайся у фёкла, я ухожу". "Да, Владимир Дмитрич". Северян встрёпанный лохматый в распоясанных штанах вырос на пороге кухни. Это был рослый и стройный парень, ровесник Черменского, с широким разворотом плеч, и с сине-чёрной копной жёстких курчавых волос и раскосыми глазами на скуластой физиономии. Вот, ну хоть бы минутку обождали ей богу. Минутку обожду. Усмехнулся в темноте Черменский. Передай Фёкле, что только ради неё в благодарность за сегодняшние пироги. Живо. Северянин сейчас. Владимир вышел из дома в серую темноту двора, разбавляемую только жидким светом из окна кухни, поёжился, достал папиросы. Через четверть часа из дома выскочил Северянин, одетый довольный, инхаду жующий пирог. В тот же миг в кухне погасло окно, стало совсем темно. Хотя враг не просис. Спасибо, Владимир Дмитрич. Ты бы Фёклу в покое оставил, без особой надежды попросил Чермянской. Она на тебя, Графей, не жалуется. Это ещё почему? поразился Северянин. Вот зараза. На что ж тут жаловаться? -то? Вот и поде ты с этим бабьём. Стал быть есть на что. Не да запахни грудь, застудишься на радостях. Идём, Дон Гуан, утро скоро. Они молча шли через пустынную нигленку, вернее, молчал черменский осеверян, пряч подмышками озябшей ладони допытывался. "Ну так что там с невестой вашей, Владимир Дмитрич? Нашли соль нет Софьи Николавна-то? Написали? Ну, сами объявились? Сделай милость, отвежись. Стал быт не объявились", вздохнул Северян. "А чего ж мы с вами всю весну тут просидели? Иль в раздольном делов мало?" Посивные начались. Фролыч старый совсем стал, совсем доглядеть не может управляющий ваш. Ворых уже и меня, мужики ленятся. Владимир Дмитрич, я кого пытаю? Что за новости ты были? Владимир понял, что отвязаться от северяна не удастся, и отрывисто сказал: Пришло письмо из Вены. Софью уехала с Мартемьяновым. В Вену? Это где ж? В Австрию, как? поразился Северян, измолчал надолго. Только когда уже поворачивали на трубную, длинный сплюнул на тротуар и задумчиво произнёс: "Стал бы доброй воли поехало. Да вы бросьте переживать-то, Владимир Дмитрич. Сколь разом я вам говорил-то, что все до едины они такие. Я-то знаю, у меня поболе вашего это во добра имелось. Никакой радости, а кроме гадости, вот прямо слову чести вам даю. Что кухарка, что графиня одна хрыписидия". "Замолчи!" Коротко перебил его Владимир и северя насёг шестну на полуслове, чтол за нужные послушаться. Анна, оставшись одна, какое-то время сидела, не двигаясь, глядя на бьющийся сад сквозь ника огонек свечи. Затем, нахмурившись, прислушалась к лёгкому шороху, донёсшемуся из апартайеры. Потом повернулась, встала из кресла во весь рост, взяла тяжёлый канделябр и негромко гневно спросила Кто здесь Выходите немедля восхищён вашей доблестью Анна Николаевна ответил из-за портьеры низкий насмешливый голос В полосу света вышел собственный персоной Максим Модестич Анциферов действительный статский советник Министерства юстиции Любая женщина на вашем месте подняла бы дикий виск, а вы ещё намереваетесь убить меня канделябрам. Взывать к вашей совести, я полагаю, бессмысленно, ледяным голосом спросила Анна, ставив на место подсвечник, возвращаясь в кресло. Но извольте хотя бы объяснить, зачем вам это понадобилось? Разговор, который здесь вёлсы, не мог быть вам интересен ни с одной стороны. Напротив, Весьма увлекателен со всех сторон, заверил Максим Модестыч, опускаясь в кресло напротив Анны. Во-первых, я счастлив был узнать, что Софья Николавна жива и в добром здравии. Ходили ужасные слухи об её гибели, а вы их не опровергали. Да потому что меня никто об этом не спрашивал, отрезала Анна. Не могла же я согласить и сбегать по Москве и кричать о том, что сестра жива.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 Тратит целый вечер на то, чтобы рассуждать со старым пнём вроде меня о необходимости армейских реформ. Я остаётся в доме, когда прочих гостей вы уже сопроводили благополучно. О чём же ещё сии факты могут говорить? Не вижу, как это касается вас, пожал плечами Анна. Это касается вас, ничуть не смутившись заявила Циферов. Остал быть и меня. Я вас не понимаю, Максим Адастич.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 И далее сидел молча, изредка отпивая из бокала бордо, пока молодая женщина говорила: Ведь именно вы подкинули мне мысль об этих вторниках графини Грешневой, и вы рекомендуете мне девушек. Ведь не самой же мне бегать по публичным домам, выискивая подходящих? И всякий раз ваш выбор оказывается великолепным. Мне остаётся лишь довести до блеска и выставлять в гостины Поверьте, я искренне вам благодарна. И ваши проценты, о которых мы сразу же условились, вы получаете каждый месяц. Всё точно, как в немецкой аптеке. Но я до сих пор не понимаю, зачем вы возите со мной. Не ради же этих процентов. В самом начале нашего знакомства я наивно предположила, что вас интересует собственна моя персона. Но вы были очень любезны и разубедили меня. Так от чего же вы беспокоитесь? Хочтемягко спросила Анн Циферов: "От того, Максим Адестыч, что имею представление о том, где лежит бесплатный сыр. Если бы я точно знала, какую цену и когда должна буду заплатить за ваше покровительство, уверяю, никакого беспокойства бы не возникло". "Бог с вами, Аннет. Вы совершенно ничего мне не должны". "Тогда, Максим Адестыч, я просто в панике", со вздохом сказала Анна. Вы мне совсем не доверяете. Господь с вами. Доверять вам? Анцыферов тихо рассмеялся, поставил бокал на стол и подошёл к креслу, в котором сидела Анна. Она тревожно снизу вверх посмотрела на него. Но Максим Модестыч лишь поцеловал её руку и наклонил голову. Что ж, пора ей честь знать. Скоро рассветёт. Для меня Анна Николаевна это был очень удачный вечер. Я не только прекрасно провёл время, но и убедился в важной для меня вещи. В том, что у меня нет любовника, насмешливо поинтересовалась Анна. Да кажется, когда мы с вами говорили о делах, вы мне не ставили такого условия. Разумеется, нет. Стал бы я могу? Вы вольны распоряжаться собой по собственному разумению. Но к чему же тогда эти деньги за моей портьерой? Я решительно ничего не понимаю. Ах, Анна, оставьте старику его причуды. Снова улыбнул санциферов. Считаете, что это разъжижение мозгов от древности. Никакие отнечети. Вам до древности ещё очень долго. Вы меня успокоили. Прощайте, Анна Николавна. Желаю доброй ночи. Вернее, утра. Максим Модестович ушёл. Она осталась в кресле, обхватив руками колени, и до самого рассвета сидела неподвижно, молча, глядя на то, как плачет прозрачным воском тающая свеча в канделябре.